Глава двадцатая. «После моего короткого разговора с канцлером мы с Алисой быстро нашли Арвина и Яну. Моя старшая сестренка утащила младшую в дамскую комнату, а мы с другом остались вдвоем и взяли себе по бокалу с вином. «Поздравляю с победой, чемпион!» — поднял я бокал. «Брось усмехнулся он. «Без твоего участия это победа, не победа». Мы чокнулись и выпили. Глядя на танцующие пары, я приметил Юлю и Нарышкина. Он старается лучезарно улыбаться, а она демонстрирует окружающим свою лучшую модификацию «Ледяной королевы». Да уж, не позавидуешь Нарышкину. Вроде бы партнершей не оскорбляет.